Военный совет в Полоцке Полоцкий княжич Александр пробыл недолго, но за это время сделал немаловажное дело. Полоцкий князь Бречеслав предложил Александру обсудить план похода на воинском совете. Александр охотно согласился. Князь Бречеслав призвал ближних бояр и некоторых своих дружинников, опытных в воинском деле. Он очень боялся, что юный князь Александр, еще не побывавший в боях, По неопытности может попасть в беду. На совет Александр явился своего да и радшей, приведя еще двух дружинников, которых сперва оставил на крыльце. Он имел свой тайный замысел и, когда все собравшиеся разместились на скамьях, сказал... Пословица говорится, на охоту, едучи, поздно псов кормить, но сейчас дело столь боевое и спешное, что можно эту пословицу и позабыть. Вот почему я хочу вам кое-что поведать. Говори, говори, друже сказал Бречеслав. Привел я с собой двух дружинников, которые смогут нам мудрый совет подать. Разреши, княже, мой господине им на этом совете слово держать. Неужели ты считаешь, Ярославич, что они могут нам... Слово дельное сказать, то пусть говорят. По указанию Александра Челядинец ввел в грядницу двух друженников уже немолодого Яшу Палачанина и лихого Гаврилу Алексича. Они остановились близ дверей. Гаврил Алексич казался сказочным богатырем, высокий ростом, осанистый, с медвежьими ухватками и открытым ясным лицом. Оба стояли молча, внимательно слушая беседу. Сперва говорил князь Бречеслав, указывал на трудности похода, но все же выступать против врагов литовских советовал Немешкоев, потому что раза два они уже приближались к самому Полоцку. Затем говорили бояре, высказывали свои опасения, некоторые предлагали даже подождать, пока подойдет князь Ярослав Всеволодович с сильными своими воинами. — А ты что скажешь, Ярославич? — обратился Бречеслав к Александру. — Коли мне дозволите слово молвить, то я, говори говори, раздались голоса. О литовских войнах я слышал от моего батюшки. Он не раз мне говорил, что Литва налетает всегда на быстрых конях. Ворвавшись в село, разбойники быстро захватывают скот, коней, все, что под руку попадется, а затем торопятся ускакать обратно и укрыться в свои леса дремучие. Я не спрашиваю, сколько литовцев, я хочу знать только, где они сейчас, далеко ли ушли, какой тропой тянутся они к своему дому, они еще не могли уйти далеко, им приходится гнать уведенных коров, взятых в полон женщин и малых ребят. Да и в Азене нагрузили сверх меры всяким нашим добром. Батюшка говорил, что обычно верховодят этими набегами немецкие рыдели. Они подбивают литовцев нападать на наши земли, а сами прячутся за литовскими спинами. В первую очередь надо ударить на ту часть литовского войска, где едут немецкие рыдели. Если их захватить и разметать, то остальная часть хищников не встанет на их защиту, чтобы прикончить змею, надо отсечь ей голову. Один из полоцких бояр заметил. «У тебя, княже, отваги много, но быть старожким тоже необходимо. Уж очень много сейчас налетело литовцев. Не подождать ли переяславцев обещанной подмоги твоего батюшки, грозного князя Ярослава?» Александр вскипел. «Ну и разгревается же мой отец, скажет. Эх, вы, вояки, боитесь за ворота выйти?» Полезайте на печку и ждите там, пока литовцы придут к вам во двор. Выступить надо тотчас завтра поутру, не теряя ни часу времени. Пойти надо им на перерез, пока болото скованы льдом, чтобы встретить литовцев далеко впереди, там, где они нас никак не ожидают. Когда настанет ростепель, тогда через литовские леса не пробиться». «Смелая речь отрадно слушать», — сказал князь Вречеслав, — «и я мыслю так же, как наш молодой гость». «Поэтому мы и должны торопиться», — продолжал Александр, — «мы должны выступить завтра же, без всякого боза без повозок. Мы должны обойти и обогнать литовцев. Мы двинемся двумя потоками. Один большой пойдет догонять, подбирая упавших и замученных, а другой двинется в обход, чтобы встретить их невзначай на переправе». Речушек по пути немало, и уша и начи, и плисы, и другие. Я же весь путь в Литву доподлинно знаю». откуда же ты все проведал, княже Александр? Кто тебе рассказал?» «А вот он стоит перед тобой, Яша-палачанин. А ну-ка, Яша, подойди!» Обратился Александр к одному из дружинников. Тот сделал шаг вперед и остановился. Это был человек лет сорока. В нем сразу видна была иная кровь, иное племя. Он был так смугл, точно вышел из кузницы. На темном лице особенно белыми казались зубы и белки глаз. Волосы черные, как вороново крыло. Тоже говорили, что он откуда-то издалека. — Откуда ты такой черный? — спросил князь Бречеслав. — Над костром, что ли, тебя литовцы коптили? Дружинник ответил. — Прозываюсь я Палачанин Яша, и родом мы из под полоцка Отец мой... Еще у твоего батюшки дружинником был, а после похода в Дикое поле привел одну полонянку, отбил ее от черных клубуков. да и женился на ней. Черные клубуки среднеазиатские кочевники, осевшие в X-XI веках при Днепровье. Она была черноглазая да черноволосая, вот, видно, и я в нее пошел. А Литву я знаю вот откуда — Захватили меня как-то раз во время набега литовцы и увели с собой. Был я у них сперва под Паском, коней стерег у одного князька, потом за моим хозяином по всей Литве бродил. А когда литовцы однажды сделали набег почти до самого Переославля, я от них отбился и вступил в дружину князя Ярослава Всеволодовича. Он пригрел меня как отец родной, теперь я служу его сыну, князю Александру Ярославичу, и много ему порасказал как и где литовцы живут. А как теперь? Сумел бы ты нынче провести нашу дружину по Литве и назад вывести? Вести могу. Все переправы и безопасные дороги в обход болотам неизвестны. Я проведу дружину хоть до самых трок, где самое главное гнездо литовских князьков — ригасов и кунигасов. Князь Бречеслав сказал, ну, бог в помощь. Пусть воеводой в сей будет наш смелый сокол, князь Александр Ярославич. Александр наотрез отказался быть главным воеводой. Я еще только начинаю учиться ратному делу, и не гоже мне указывать многоопытному радше, сделай так али эдак. Только ему подобает повести всю нашу рать, только под его началом мы разобьем врага. Старый ратше ответил, «Я возле тебя буду всегда неотлучно. Но поведешь нашу дружину ты сам, княже Александр Ярославич. Это будет твой первый боевой почин. Дай Боже тебе удачи и славной победы. Верно, пусть так и будет, — подтвердил князь Бречеслав. Бояре, поклонившись пояс хозяину, ушли. Остались только Александр и Радша на последний совет. Бречеслав сказал, — Я хочу еще поведать тебе, княже, какие такие литовцы и в чем их сила. И какие у них обычаи! Вся земля литовская заросла искренне дремучими лесами, в них литовцы охотятся, собирают бротяной мёд на лесных прогалинах сеют рожь и лен, а поклоняются как богам-змеям, ужам и старому дубу. — Какому дубу? — удивился Александр. Так простому дубу и кланяются, называя кормильцем, и говорят, что еще их деды и прадеды из дубовых желудей растирали муку, подбавляя в хлеб, которого всегда литовцам не хватало. Ты сам увидишь скоро и древние многоветвистые дубы, и негативный священный огонь знич, перед ними на каменном жертвеннике, и их и языческих волхвов и главного из них Криве Кривейто, и их богатырей, наряженных медведями. Почему наряженных медведями? Эти медвежатники — самые лихие, отчаянные литовцы, и в бою они никогда не отступают. Обычай у них такой — они надевают на себя медвежью шкуру и мертвую голову медведя с раскрытой пастью. Эта голова им за место шелом служит. Вот таких противников тебе и придется встретить в лесу. дерзай княжа, и завтра выступай в поход. На том и порешили.